Глава третья. Он помнит, что я люблю зеленый чай. Это глупая мысль, первая, которая проклевывается, когда за нами закрывается дверь, и я оказываюсь в роскошном кабинете генерального директора. Давыдов умеет сделать так, чтобы вещи вроде бы были обычные, нет ни позолоты, ни лепнины, но ты чувствуешь их стоимость. Например, массивный директорский стол или кожаный диванчик в углу для гостей, рядом с которым стоит кофейный столик. Вроде бы классический интерьер, но от него веет богатством и силой. Я сажусь напротив Лада, одернув юбку и говорю со скептицизмом. У тебя очень приятная секретарша. Ира? Ну да, она старательная. «Ты на лифте ехала? Не понимаю, почему разминулись?» «Угу, на лифте». «Я тоже». Хмыкает Влад. «Кто придумал ставить в одном здании два лифта? Ну да ладно. Итак, обсудим условия». Он подается вперед, чисто в начальственном жесте, складывает руки в замок, и я рассматриваю его пальцы, как будто вижу их впервые. Переплетение вен, что струятся от запястья и выше, под манжеты строгой рубашки, застегнутые пуговицы, под которыми скрывается каменный пресс. Влад Давыдов всегда вызывал во мне неправильные мысли, но почему-то после развода они стали ярче и острее. Он акула бизнеса, но я тоже давно не институтская дуреха, поэтому качаю головой. Никаких условий раньше времени, я все еще не уверена, что соглашусь работать на тебя. Его взгляд ехидин, в нем читается «ну-ну, конечно, но я упрямо продолжаю». Ты назвал сумму, от которой сложно отказаться. Допустим, мне даже захочется попробовать. А вот ты уверен, что я потяну вашу компанию? Не боишься облажаться? Заяц, неужели ты думаешь, что за то время, пока ты колебалась, я не пробил тебя вдоль поперек? поперёк? Специально, что ли, выводит из себя? Какой я ему заяц? Я перестала быть зайцем, кроликом и другими длинноухими ровно в тот день, когда мы подписали заявление о расторжении брака. «Триста тысяч!» Проносится у меня в голове почему-то голосом Оли. «Вдох, выдох, Маша, крепись!» «Во-первых, не называй меня так, мы же договорились!» «Ах, да, Мария Олеговна, извините!» Прижимает он ладонь к губам, ничуть не смутившись. «А во-вторых...» В эту секунду старательная Ира, виляя всем, чем можно вилять в 20 лет, вносит под нос двумя чашечками. Кофе Давыдова идеален, нет никаких сомнений. Вот мой чай она явно перезаварила из вредности, потому что он темно коричневого цвета. Но я от хлеба и продолжаю диалог. А во-вторых, что ты выяснил? Ты пашешь в какой-то сомнительной конторке и занимаешься расчетами с клиентами. Впрочем, там ты работаешь последние 8 лет. Ни в чем противозаконом не замечено. «Работник инициативный, и исполнительный. Ты мне подходишь». Он явно издевается. Это чувствуется в сладких интонациях голоса Давыдова. Он похож на огнедышащего дракона, который заманивает наивную принцессу к себе в пещеру. Мол, у меня тут хорошо. Золото, драгоценности, свеженькие скелеты рыцарей. Заходите, будьте как дома. «Мы с тобой так давно не виделись». Напоминаю треснувшим голосом. Ты меня совсем не знаешь. Я могу накосячить и пустить весь твой бизнес псу под хвост. Хотя бы из чувства мести или женской обиды. Слушай, ты первый кандидат, который на собеседовании пытается меня убедить не брать его на работу. Влад залпом опустошает содержимое крошечной чашечки. Пойдем, покажу тебе поле боя, там и решишься. Почему мне так страшно соглашаться? Я без особого сожаления отставляю в сторонку свой чай, по вкусу напоминающий голую заварку, и покорно иду за Давыдовым. Тот ведет меня по широким коридорам, по всему этому безумию из зеркал, по гигантским офисам открытого типа, где как в все работают, разговаривают, кому-то звонят и куда-то бегут. Влад рассказывает мне о производстве, которое базируется в области о штате программистов и о том, что его детище победило в номинации «Продукт года». Здесь не просто создают бытовую технику, но уделяют особое внимание современным технологиям, инновациям, экологии. А я иду и ловлю себя на мысли, что мне нравится его слушать. Как когда-то при первом знакомстве, на свиданиях или в том же самом браке, когда Давыдов возвращался поздно вечером, ну скорее рано утром, и за кухонным столом делился со мной всякими новостями. Тогда он только-только начинал, был молодым мечтателем, который вложил все до последнего гроша в идею. Мои родители говорили «Маш, он тебя погубит, он прогорит, он оставит вас ни с чем, еще и квартиру твою продаст». А Давыдов дневал и ночевал на работе, с каждым днем поднимая все выше по пищевой цепи, превращаясь из маленького травоядного в опасного хищника. Мне нравится его близость. Мы идем на расстоянии полуметра. Достаточно, чтобы чувствовать его рядом с собой. Но не вызывающе, не вторгаясь в личное пространство друг друга. Владу улыбаются молоденькие сотрудницы. Ему пожимают ладонь мужчины в отутюженных костюмах. Он мимоходом задает кому-то вопросы и, получив короткие и точные ответы, удаляется. А вот наша бухгалтерия. Хищно улыбается Давыдов, толкнув дверь в очередное громадное пространство. И я натыкаюсь на типичного бухгалтера. Знаете, такого карикатурного, как с картинки, в круглых очках, тёплой кофе, с вьющимися короткими волосами цвета пожухлой ржи. Взгляд женщины вначале не выражает ничего, но когда она замечает Влада, то подскакивает с места и начинает кудахтать. «Девочки, тут Владислав Евгеньевич пришёл! Ой, а мы не ждали вас! Чем обязаны?» Ее на маникюренные пальцы поправляют прическу, а я тем временем фиксирую обстановку. Бесконечные папки, вроде бы отсортированные по годам. Куча счетов фактур на одном столе, кипа договоров на втором. Чайник, стоящий прямо посередине кабинета. Вазочка с печеньем. Валентина Дмитриевна, познакомьтесь. Это, возможно, ваш будущий руководитель. Представляет меня Влад. Сергеенко Мария Олеговна. Профессионал, бухгалтер от Бога, человек-калькулятор. Бухгалтерия замирает, словно десяток гремучих змей вытягивается в струнку при виде опасности. «Оставить вас?» Спрашивает у меня бывший муж, а в глазах пляшут искры. Нет, спасибо. С коллективом познакомлюсь позже. Чеканью отмечая, как женщины переглядываются. Клянусь, они глазами показывают позы, в которых будут меня уничтожать. Видимо, они-то назначили негласным главарем эту Валентину Дмитриевну. А тут приперлась я, молодая и амбициозная, по их мнению. Мы возвращаемся обратно в директорский кабинет. «Что, боишься?» Влад опирается бедром на краешек стола. «Такие тётки покусать могут. Неопытной девушке опасно находиться в коллективе сильных женщин». «Ах, на слабо взять решил? Не боюсь». Пойдешь ко мне работать?» Пауза. Сердце отстукивает удар за ударом, а у него так соблазнительно вздута вена на шею, что хочется коснуться ее пальцами. «Пойду». Твердо, решительно, не давая себе возможности передумать. Мне нравится это место, нравится история Давыдова и его деловая хватка. Даже нравится закостеневшая бухгалтерия, с которой нужно вычесать вши. Тогда закрой дверь на замок. Нехорошо, ухмыляется Влад. Будем подписывать договор. Я оглядываюсь на дверь, но не спешу исполнить указания, сердце начинает отчаянно трепыхаться и во рту пересыхает. Мне хватает полуфразы, чтобы додумать, домыслить, представить и отшатнуться, боясь собственных желаний. Потому что Маша мечтать о бывшем муже – табу. Фу, фу, фу, нельзя. Во всех умных книгах по психологии пишут. Никогда, ни при каких условиях не вздумайте возвращаться к бывшему. Даже ни на секунду, даже на полшишечки. Я верю умным книгам, поэтому сглатываю и сажусь на стол, оставив дверь приоткрытой. А в серьезной компании не хотят для начала запросить мои документы. Добавляю голосу яду. Или, например, дождаться моего увольнения с прошлого места работы. Ах, да, в серьезных компаниях трудовой договор подписывает непосредственно руководитель. А как же кадровая служба, М? господин Давыдов? Или у вас нет кадровика? Всем занят бедный генеральный директор? Влад нависает надо мной мраморной статуей. Древнегреческий бог и дьявол-искуситель в одном флаконе. Пытаюсь вспомнить, а почему, собственно, мы расстались? Что за непримиримые разногласия между нами случились? Почему-то память меня подводит, зато его запах пьянящий, турманный, терзает ноздри. Ваша правда, Мария Олеговна. Соглашается Влад нехотя. Не переживай, я тебя дождусь. И звучит это, ну, очень неоднозначно. Не будь наше решение о разводе обоюдным, я бы начала фантазировать о том, как мы вновь сойдемся ну, прямо здесь, сейчас, смахнем со стола важной бумаги, целуясь, не находя опоры, ну, нет... Давыдов возвращается за стол, и мы недолго обсуждаем рабочие нюансы. Я ради принципа допиваю гадкий чай и выхожу из директорского кабинета в растрепанных чувствах. Кстати, уже на пороге вспоминаю я. Как Алиса. Ложная тревога. Пожимает плечами Влад. Три отрицательных теста из трех. Понятно. Задумчиво киваю. Кажется, Давыдов не очень-то рад тому, что сестру принесло. Он сводит скулы, как всегда, когда нервничает или злится. Или наоборот, отсутствие беременности, он рад, а вот наличие у нее кавалера не очень. Я помню Алису совсем маленькой, 15-летней девчонкой, которая липла к старшему брату и запрещала ему общаться со мной. Мне нравилась ее непосредственность, но представить Алису взрослой, почти беременную, у меня не получалось. Давыдов больше ничего не говорит. До свидания, Владислав Евгеньевич. Прощаюсь, захлопнув дверь. Секретарша провожает меня отсутствующим взглядом. Все-таки Влад Давыдов – поразительный человек. Он не убеждал, не упрашивал, не надавливал, я сама согласилась, даже не поколебавшись, по щелчку пальцев. Впрочем, будем честны, на предложенные деньги глупо не соглашаться. Отказаться от 350 тысяч можно только в случае, если ты получаешь 351. А близость к генеральному? Что ж, будем бороться. С ним или с собой.